Не дозрел еще, чтобы умереть. Вот и в этот вечер, когда обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушенным и качающим со своим голосом. «Звезда полей!» — пел он, «Звезда полей над отчим домом, И матери моей печальная рука». И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. мечтала мало мне кости.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 «Никаких щей я не видала», — сказала она, подпирая щеку. «Ушли они, мои щи. Мне люди одну оружию показывают, а и попадется хороший человек, и посластиться бы с ним впору. Да вот такая я тошная стала, что и греху не обрадуюсь». Она тянула унылые свои жалобы и барвача отодвинула к стене немого мальчика. Сашка лег с ней на тряпичную постель,